Внутренний человек. Самый насущный подвиг. Больше всего не хватает современному человеку внутренней жизни, умения, да и просто желания искать на глубине собственной души то, что не зависит от суеты и превратности внешнего мира. Ему так долго твердят, что все в мире и в нем самом определяется внешними условиями, или, как теперь говорят, экономическими, политическими, общественными структурами, его так оглушают информацией, набивают чужими словами и мыслями, от него требуют столь неопустительного участия во всем внешнем, что он и в самом деле оглох к внутреннему миру, сокрытому в нем. Наш мир живет под знаком действительно демонического замысла превратить людей в послушных роботов, в существа, одинаково думающие, одинаково на все реагирующие и вследствие этого одинаково управляемые. И, конечно, поэтому и борются творцы этого общества роботов с религией, что она последняя в мире сила, которая противостоит всю ускоряющемуся обезличиванию человека, превращению его в социализированного робота. Бог обращается к каждой душе и всегда по-особому. В Евангелии торжествует... Странное, так не похожее на нашу арифметику, согласно которой один человек ценнее девяносто девяти, ибо каждый из нас заключает в себе уникальный мир, и на каждого направлен луч божественной любви. Религия никогда не обращена к толпе, или, как теперь говорят, к массам. Никаких масс, никакой толпы не знает Библия, не знает Евангелие, но только человека, связанного с остальными людьми не общими интересами, а любовью, которая обращает каждую личность к другой, рождает желание встретиться с нею не на поверхности, а на глубине, проникнуть в ее внутренний мир. Мы знаем чудное русское выражение «глаза зеркала души». И действительно, есть что-то таинственно радостное, когда встречаются люди глазами, когда хоть на секунду, но... «Дано нам увидеть в человеке не внешнее, а внутреннее. И если мы любим кого-нибудь по-настоящему, то не скажем, что любим в него его нос, уши, руки или что-нибудь еще. Нет, мы любим его. Мы любим самого этого человека, и чем глубже любовь, тем меньше способны мы определить, за что в сущности любим». И как характерно, опять-таки, что идеология, которую нам навязывают, никогда ни слова не говорит о любви, но всегда только о ненависти. Она утверждает, что люди разделены на классы, и каждый человек определен не своей неповторимой внутренней сущностью, а классовой принадлежностью. Какая злая, какая страшная ложь о человеке. И именно потому, что мы живем в этой лжи, и она постепенно завоевывает, усыпляет, растворяя в себе сознание миллионов людей – Нам нужно, если мы не хотим погибнуть, начать подвиг возвращения к своему внутреннему миру, к своей душе. «Есть целый мир в душе твоей», — сказал Тютчев. Из стихотворения «Силентиум», 1829 год. «И только обретя этот внутренний мир, обретя свою душу, можно понять мир внешний и не стать его рабом» ибо только в этом внутреннем мире встречает человек Бога, не себя, не свое, а тот свет, что, по слову молитвы, просвещает всякого человека, грядущего в мир. Сравните «Христе, свете истины, просвещая и отсвещая всякого человека, грядущего в мир». Молитва первого часа. Никогда не обращается Бог к человеку в грохоте и суете внешнего. Он говорит изнутри. Он светит из души, из глубины совести, и потому, как сказал другой поэт, «Закрой глаза, и ты увидишь, заткни уши, и ты услышишь, погрузись в блаженное светлое молчание, и ты найдешь подлинные слова, и ты поймешь, что та брехня, то словоблудие, в которых мы живем, жалкая и отвратительная карикатура на человеческую жизнь». «О, если бы мог...» Современный человек, если бы мог каждый из нас сделать самое первое и, может быть, самое трудное усилие — обратить свой взор, свой слух вовнутрь, поставить между собою и оглушающим нас внешним миром невидимую преграду, чтобы не все видеть, не все слышать, не всему давать доступ в сокровенную глубину души, чтобы очистилась она от облепившей ее неправды и начала исподволь собирать себя, находить свой строй и лад, собственную гармонию. Не любите мира ни того, что в мире. Первое послание Иоанна. Глава 2, стих 15. Так сказано в Новом Завете. Это совсем не значит, что мы призваны не любить мир Божий, данный нам Богом. Но мы призваны не любить ту злостную и страшную карикатуру его, что видим вокруг. И, опустившись на светлую глубину души, мы снова найдем тот свет и ту радость, которые уже перестали различать в мире. Подвиг внутренней жизни здесь и сейчас – самый насущный для человека. Об этом подвиге говорит Христос в Евангелии, когда призывает каждого войти во внутреннюю клеть души и обещает, что Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 18. Этот призыв «вовнутрь» звучит в Евангелии постоянно, ибо только тот, кто находит свое внутреннее, оказывается победителем внешнего. Наша цивилизация направлена против внутреннего человека, и наша победа над этой цивилизацией должна быть победой внутреннего, то есть духовного, по-настоящему свободного человека. Смертельная борьба В одной из бесед я говорил о том, сколь трудно современному человеку понять смысл таких религиозных установлений, как Великий пост. Я говорил, что установление это родилось из самоочевидной но забытой потребности человека — прервать обычное суетливое течение жизни, погрузиться внутрь себя в тишину и созерцание и таким образом попытаться увидеть свою жизнь с более глубокой духовной точки зрения. И вот, — говорил я, — как раз потому, что этой тишины, этого созерцания, этого внутреннего так мало осталось в современном мире, нам особенно необходим Великий Пост или, вернее, то, к чему он призывает. Вернемся сегодня еще раз к теме внутренней жизни. Как важно было бы понять, что именно на нее ведется натиск в наши дни, что именно ее хочет совершенно упразднить тот мир, та системы жизни, которые воздвигаются на наших глазах. В одной из книг Нового Завета есть такое выражение «внутренний человек». Смотрите, второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. Так вот, этого внутреннего человека и приговаривает к смерти современное общество, видя в нем величайшую для себя опасность. Это общество хочет безостановочного внешнего действия, требует, чтобы каждый человек целиком и без оглядки в него включился. Не мог бы хорошо действовать мотор, если бы каждый винтик и пружинка в нем думали самостоятельно и были внутренне свободны. Но вот с некоторых пор именно мотор, именно машина и ее безличное действие стали провозглашаться идеалом человеческого общества и человеческой жизни. Уточним, идеал этот не в том, чтобы всем действовать совместно, а в том, чтобы каждый растворился в деятельности некоего безличного целого. На наших глазах происходит таким образом смертельная схватка прямо противоположных пониманий человека. Веками самоочевидным считалось, что все общее, всякое вместе изнутри подчинено человеку, то есть личности, то есть каждому участнику этого вместе. Сама очевидность эта укоренена была прежде всего в религиозной интуиции, в религиозном понимании человека. На разных языках, в разных символах, На разных уровнях религия всегда утверждала одно – человек не сводится до конца никакому целому. Все на Земле временно и условно. Не временно, но вечно, и потому безусловно только человеческая личность. Поэтому так или иначе, все в мире существует, всякое дело делается затем, чтобы каждый человек постиг и принял свое назначение и тем самым стал до конца человеком мне возразят как же так арабство, а эксплуатация, а бедность и приниженность миллионов людей в прошлом, недоступность для них элементарных жизненных благ самого примитивного человеческого земного счастья я отвечу да, все это несомненно было, но лучшие люди всегда и всюду с этим боролись. но и борясь с этим они боролись прежде всего за признание вечной и абсолютной ценности каждого человека. Боролись, иными словами, со всем тем, что превращало каждого из людей в вещь, отрицая или ущербляя его внутреннего человека. И как бы ни был плохо ограничен этот мир, в нем, в самом сердце этого мира, как нравственный его закон, всегда звучали слова «Я пришел отпустить измученных на свободу». Евангелие от Луки, глава 4, стих 19 Я принес каждому человеку весть о его царском и божественном достоинстве. Этой вестью этим пониманием человека измерялась вся его жизнь. И вот произошел перелом, и я не знаю, до конца ли понимаем мы весь его трагический и зловещий смысл. Кто-то пришел и сказал, нет у человека никакого царского и божественного достоинства, нет вечности, нет ничего, что возвышает его над слепым, и безличным законом материи. Он всего лишь пузырек на секунду, рождающийся и немедленно исчезающий на поверхности бескрайнего океана. И потому остается одно, слившись с океаном, найти в этом единственный смысл своего мимолетного существования. У человека, сказано было далее, никакой цели нет, цель есть только у человечества. И она в том, чтобы стать до конца однородным коллективом, где никто и никогда не скажет «я», не поглядит на небо, не вздохнет всей грудью об иной судьбе. Вот почему центральной задачей созидаемого на наших глазах общества остается борьба с внутренним человеком, а это значит с подлинной свободой, подлинным творчеством, но прежде всего с религией ибо нужно всеми силами помешать человеку встретить на своем пути нищего и бездомного учителя, который посмотрит ему в глаза и скажет «Знай, что ты дороже всего на свете, что у тебя есть вечная и бесценная душа, и если ты даже весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, ты не будешь тем, что ты есть». Этого учителя нужно заставить замолчать. Он слишком опасен для машины, ибо нарушает ее слаженность, портит винтики и пружинки. И если не будет этой встречи, то люди, быть может, постепенно забудут о своем внутреннем человеке, заглушат в себе голос, все время зовущий к вечному, глубокому и несказанному. Но вот послушайте, что поют в церкви великим постом «Душе моя». «Душе моя, восстани, что спиши, конец приближается, и имаше смутитеся, но воспряни!» Кондак Великого канона святого Андрея Критского. Вот это воспряни и обращено к каждому из нас. Конец приближается. Еще немного, и мы уже не сможем проснуться до конца, растворившись во внешнем, окончательно превратившись в винтики и пружинки. И что польза, если придет к нам когда-нибудь мизерное земное счастье, еда повкуснее, квартира побольше, автомобильчик и всякий ширпотреб. Не про него ли, не про это ли целиком внешнее, до конца расчеловеченное счастье, сказал Блок в одном из самых печальных во всей русской поэзии стихотворений. «Будьте ж довольны жизнью своей». Тише воды, ниже травы, о, если б знали дети, вы холод и мрак грядущих дней. Вот об этом Великий Пост. Он смотрит мне в душу и говорит, какая человеку польза, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит.